«Свиной рыло! Собственной персоной!» Моури вздрогнул. Майор пребывал в состоянии глубокой задумчивости и еще не увидел Моури, но неизбежно узнал бы его, стоило им столкнуться лицом к лицу. Моури понял, что должен торопиться. Он моментально захлопнул дверь и нажал кнопку третьего этажа. Лифт заскользил вверх, потом остановился». Не открывая дверь, Мури услышал, как соседняя кабина прошла мимо. Тогда Джеймс спустился вниз и вышел из здания. Расстроенный и злой, он тихо чертыхался, проклиная свое невезение. До самого вечера он, как сумасшедший, носился по городу, и, наконец, успокоился, украсив стены и витрины Радина сотней листовок и дюжиной надписей. Ему удалось избежать свидетелей, хотя несколько раз он, как обычно, едва успел унести ноги. Решив, что на сегодня достаточно, он выбросил в канализационный люк половинку исписанного мелка и почувствовал себя в большей безопасности. Теперь... Если его остановят и обыщут, то не найдут никаких улик. В десятом часу Моури наконец поел, первый раз после завтрака. Покончив с этим занятием, он нашел в телефонной книге номер Соланы и позвонил, но никто ему не ответил. Тогда он решился. Направившись к знакомому дому, Он, как и в первый раз, вошел в вестибюль и без помех поднялся на седьмой этаж. Бесшумно ступая по ковру, устилавшему коридор, Моури читал таблички на дверях, пока не нашел нужную квартиру. Он постучал. Молчание. Он постучал еще раз, погромче, но так, чтобы не привлечь внимание соседей. Никто не отозвался. Тут он применил полученные в разведшколе знания. Вытащив из кармана связку ключей, на первый взгляд ничем не примечательных, он занялся замком, и через 35 секунд дверь открылась. Скорость была чрезвычайно важна. Войди сейчас кто-нибудь в коридор, его поймали бы с поличным, но, к счастью, никто не появился, и Моури без помех проскользнул внутрь осторожно закрыв за собой дверь. Он сразу же быстро осмотрел квартиру. В ней не оказалось ни спящих, ни пьяных. Все четыре комнаты были пусты. Майор Солана отсутствовал. Вернувшись в первую комнату, Моури внимательно оглядел ее и заметил лежащий на шкафчике пистолет. Пистолет оказался заряженным, и Моури засунул его в карман. Затем он вскрыл громоздкий секретер и начал рыться в ящиках, действуя со скоростью и сноровкой профессионального взломщика. Этому его научили в школе. Когда Моури выдвинул четвертый по счету ящик и увидел его содержимое, волосы у него на голове зашевелились. В квартире майора он рассчитывал найти объяснение столь подобострастного поведения полицейского и агентов Кайтемпи. Несомненно, для этого была причина. И теперь она находилась у него перед глазами. Да, ради этого стоило пойти на риск. В ящике лежала толстая пачка официальных бланков с надписью «Вдоль верхнего края». Дирак, Каймина, Темпети, Лешан, Радин. В переводе это означало Сирианская секретная полиция, сектор Радин. Неудивительно, что эти головорезы готовы были лезать пятки толстому майору. Свинорылый оказался большой шишкой в хайтемпе, выше по рангу, чем армейский бригадный генерал, а может быть и командующий космическим флотом. Да, тут было чем поживиться. Это открытие заставило Мури поторопиться. Из кучи вещей, сложенных в дальней комнате, он вытащил небольшой чемоданчик, вскрыл его и вышвырнул на пол хранившуюся там одежду. Затем запихнул в него все бланки из ящика. Чуть позже он обнаружил небольшую машинку, которая при нажатии на ручку оттискивала на бумаге буквы «ДКТ», увенчанные крылатым мечом. Машинка тоже отправилась в чемоданчик». Покончив с секретером, Моури занялся шкафчиком для бумаг. Ноздри у него раздувались, как упочуявший след гончий. Он выдвинул верхний ящичек, и вдруг уши его уловили какой-то слабый звук. Он замер, внимательно прислушиваясь. Это был скрежет ключа в замочной скважине. Похоже, с первого оборота замок не сработал. Скрежет раздался опять. Мори прижался к стене рядом с дверью, так чтобы, открывшись, она заслонила его. Ключ снова заскрежетал, замок щелкнул и свинорылый ввалился в квартиру. Толстый майор сделал несколько шагов, прежде чем до него дошло, что случилось. Он остановился, как вкопанный, и недоуменно возрился на взломанный секретарь. В это время дверь за его спиной захлопнулась, и, обернувшись, свинорылый оказался лицом к лицу с грабителем. «Добрый вечер!»